943. Сентябрь 16. Три миллиарда людей на земле. И каждый живет своим отдельным, обособленным сознанием, своим личным, малым. Не можем в них погружаться, можем лишь посылать луч навстречу тем, кто устремляется к нам. И дойти до нас можно лишь отказавшись от своего личного мира и заполнив сознание свое нашим и общечеловеческим и, устремившись в тверды, не можно почерпнуть от ее света, отвергнув себя. Самонаполнение собою, то есть своей самостью, исключает возможность прикасания к высшим энергиям. Или свое, или высшее. Спросит: как же не жить своим личным, находясь среди жизни в самой гуще людей? На примере подвижников… Героев, деятелей общего блага, можно видеть, как они, живя среди людей и для людей, жили жизнью сверхличной, о себе не помышляя и отдавая все свои силы на служение людям. Они находили в себе достаточно решимости, чтобы отказаться от себя и заменить личное и Ни страдания, ни болезни, ни лишение ничто не смогло уклонить их от издранного пути. И даже смерть их не страшила в этом сущность служении света. Погружение в личное — смерть духа. Отвержение от личного, то есть самоотвержение будет победою над самостью и утверждением сверхличного, бессмертного начала в себе своей высшей индивидуальности — это путь света.